Глава 2. Июнь, игровой год 114. Часть 1. Совещание по переселению. Председатель Всепланетного комитета по экологическим вопросам Вертер Рихтер. Кудащавый, с постоянно печальным, вытянутым, морщинистым лицом человек постучал пальцем по микрофону, призывая собравшихся к тишине, и после недолгого приветственного вступления начал совещание. — Вы получили доклад об обстановке на планете и прочитали его, уверен, внимательно, от начала и до самого конца. В огромном полукруглом зале, битком набитым представителями элит всех стран, повисла напряженная тишина. Было понятно, что присланный материал изучен тщательнейшим образом и вызвал множество вопросов. Но прежде чем обсуждать его, необходимо все же сначала выслушать председателя. «Как вы уже поняли, нам сегодня придется принять нелегкое решение – в очередном, последнем перемещении на запасную планету. Для всех давно уже не секрет, что запас планет вкупе с энергией для перемещения, оставленной нам предыдущей и более развитой цивилизации, подошел к концу. Остались только одна альтернативная Земля и один заряд для перехода и синхронизации событий истории и мы не будем оспаривать предыдущее решение о целесообразности перехода в данном заседании». Последнее предложение Рихтер произнес с нажимом, подчеркнув его энергичным жестом правой руки, чтобы в зародыше купировать несвоевременные и бесполезные дебаты. Как описано в хрониках, продолжил выступление Риктор, Решения о двух последних перемещениях на запасные планеты принимались узким кругом лиц в сжатые сроки. Первое, когда к Земле в начале 20 века приблизился астероид, и столкновение с ним стало неизбежным. По прибытии на новую планету, до того, как люди очнулись, сработала корректировка событий, и теперь непосвященные думают что этот так называемый «тунгусский метеорит» упал на землю. Второе, когда начало ядерной войны было положено при сбросе второй атомной бомбы на один из городов Японии. Кое у кого сдали нервы и были отданы соответствующие команды об ответных ударах. Спасались без всеобщего обсуждения и голосования. Согласно откорректированной версии, пострадали только два японских города. До этого уход на запасные планеты происходил по приблизительным подсчетам один раз в пять тысяч лет. Так как последние перемещения были совершены через короткий промежуток времени, огромная часть населения планеты была утеряна, Научно-техническое развитие практически остановилось. Как раз в это время и дали о себе знать инопланетники. В обмен на выполнение их, как тогда казалось, несущественных требований, гости начали регулярно снабжать людей научными данными. И тогда все это пришлось как нельзя кстати. Зал зашумел. Председатель взял стакан с водой и сделал большой глоток. Потом достал ингалятор и прыснул лекарством в рот. От волнения астма снова дала о себе знать о дышкой, хотя в конференц-зале восстановители воздуха трудились во всю мощь. А разговор предстоял долгий и тяжелый. Рихтер поднял руку, дожидаясь тишины, и продолжил. В докладе подробно описана экологическая обстановка и состояние вооружения ведущих стран мира. Также там есть развернутый отчет о военных действиях и криминальной обстановке во всех странах. И все это не радует. Человечество на грани исчезновения. Окружающая среда деградировала до угрожающего уровня из-за генетически модифицированных насекомых и животных. Помимо гонки вооружений, загрязненной атмосферы, колебаний магнитного поля Земли и на этом фоне возросшего количества природных катастроф, нехватки престой воды и многих других природных ресурсов, появилась еще одна серьезная проблема. Процент генетически мутировавших людей увеличивается – что вызывает недовольство в обществе. Итак, давайте еще раз пройдемся по данным из доклада. Свет в зале погас, и на экране позади председателя появились изображения диаграмм и графиков. Несмотря на огромное количество участников, в зале установилась просто оглушительная тишина. Все понимали, что дело не только в сохранении человечества как вида, но еще и в отношениях с пришельцами. В обмен на информацию о технологиях инопланетники получали биоматериал для своих исследований и возможность проживания инкогнито на планете для сбора научной информации и изысканий. И если что-то пойдет не так, то инопланетникам, ничто не помешает принять серьезные меры по отношению к землянам, нарушившим условия договора о сотрудничестве. Что это может быть, об этом даже думать никому не хотелось. Как мы видим, синим цветом выделен сектор, соответствующий доле мутантов среди новорожденных за последние сто лет после отмены абортов под давлением наших инопланетных друзей, — продолжил Рихтер. На следующем слайде перечислены виды мутации и количество их случаев на тысячу доворожденных за десятилетия. Цифры ужасающие. Скрывать поселения мутировавших особей становится все сложнее, несмотря на то, что все они находятся на океанических островах, и в других труднодоступных местностях. Среди путешественников ходят нежелательные слухи, которые распространяются через социальные сети. Спецслужбы уже с большим трудом справляются с чисткой сообщений и купированием панических настроений. Вы, конечно, помните, что одним из условий сотрудничества с инопланетниками является в том числе сохранение определенного уровня эмоционального спокойствия населения. И еще один момент. За несколько секунд перед уходом с планеты будут сброшены атомные бомбы. Вы понимаете, для чего это делается. Так что нужно тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем будет вынесен окончательный вердикт. Переместившись на запасную планету в параллельной реальности, мы лишимся контактов с инопланетными друзьями, что, несомненно, повлияет на развитие науки и техники не самым лучшим образом. Хотя это тоже спорный момент. Председатель Рихтер снова глотнул воды, прыснул в рот из ингалятора и сменил слайд. Лицо его стало еще печальнее. «Но почему именно мне на старости лет приходится отвечать за все это?» С тоской подумал он, пряча ингалятор в карман. Сидел, писал свои научные трактаты, статьи в журналы, мечтал о докторской. Нет же, влез во все это дерьмо. Не отмыться, не избавиться теперь от вони. Председатель Рихтер снова горестно скривился. А жена все пилила, что он экологией занимается. Непрестижно, мол, да и денег мало. У других мужья уже академики, шикарные квартиры в правительственном комплексе, шубы, бриллианты, омолаживающие процедуры, поездки, развлечения, климатическая техника, баллоны с чистым воздухом, натуральная вода и пища. А у них только небольшая квартира в центре Москвы с престарелой мамой в нагрузку, да обветшалый дачный домик в пригороде, до которого теперь не добраться из-за кочующих банд. Когда Вертер Виктор начал писать докторскую, пришлось основательно заняться исследованиями окружающей среды о том, к чему приводят эти изменения и каким образом они влияют на геном человека. Данные получились просто шокирующие. Явно прослеживалось вмешательство извне. Риктор потирал руки, предвкушая успех после того, как он докажет вмешательство инопланетников в земные дела на генном уровне. Во время защиты диссертации комиссия его благосклонно выслушала, а потом накидала черные шары. Риктор сначала расстроился, Все-таки семь лет исследований пошли прахом, а потом успокоился, не знал всего этого и жил спокойно, а теперь вот седой весь стал от этих знаний. Ну, знает, что человечество скоро прекратит свое существование, и что теперь, в конце концов, все смертны, веком раньше, веком позже, какая собственная разница, человечеству все равно придет конец». Так было уже не раз. Все циклично. Жизнь сменяет смерть, а на смену ей снова приходит жизнь. Знает, что инопланетники присутствуют и, более того, вмешиваются во все дела Земли. И что дальше? Повлиять на ход событий все равно не в его власти. Обнародование данных из его диссертации посеет панику среди населения Только и всего. Через месяц после неудачной защиты раздался телефонный звонок, и несостоявшегося доктора наук вежливо пригласили посетить одно увеселительное заведение. Там, в приятной обстановке, за изысканным ужином, красивый молодой человек, одетый по последней моде и назвавшийся Вячеславом, очень доходчиво растолковал Рихтеру. В чем теперь состоят его новые обязанности председателя Всепланетного комитета по экологическим вопросам? Ну, раз он теперь в курсе про инопланетников и их деятельность, то что же прятать голову в песок? Работа была проделана отлично и не осталась незамеченной в определенных структурах. Вячеслав также сказал, что соответствующее ведомство – теперь будет не только финансировать, но и следить, охранять самого Риктора и его семью, проживающую с этого момента в вожделенном правительственном комплексе. Только не стоит заблуждаться насчет полномочий. Каждый шаг, каждое решение должно согласовываться с ним, Вячеславом. А что там дальше происходит с информацией и с кем еще согласовываются решения, уже не его, Рихтера, дело. Отказ от такого лесного назначения чреват неприятными последствиями и переселением на один из островов для мутантов, его самого и ближайших родственников. Шантаж — довольно сильный рычаг манипулирования жена к примеру хоть и достала жалобами и упреками, но все равно родная и любимая а мать и подавно было жаль подвергать подобным испытаниям пришлось принять предложение и лично участвовать в совместных экспериментах с инопланетниками в обмен на спокойствие и сытую жизнь семьи а сейчас вдруг Вячеслав передал ему полный карт-бланш на принятие решения о переселении. Что-то тут не так. Рихтер взглянул на лежавший перед ним планшетник, тряхнул головой, словно отгоняя грустные мысли, и начал комментировать следующий слайд. «На данном изображении мы видим кривую эмоциональной напряженности в обществе. Измерительные приборы инопланетников показывают, что она подошла к критической точке, отмеченной для осуществления взаимовыгодного сотрудничества. Далее нас ждут неприятные санкции, согласно заключенному договору. Если, конечно, ими не будут допущены вольной интерпретации, в части карательных мер не в нашу пользу. В зале пронесся гул возмущения. На экране планшетника председателя появились значки, желавших высказать свое мнение участников. Рихтер ткнул в один из них пальцем, давая слово. В конце концов, тут собрались для обсуждения, а не выслушивать его в монолог. Выступления следовали одно за другим. Председатель вполуха слушал их и по мере необходимости вмешивался устанавливая очередность выступающих с помощью экрана планшетного компьютера. Сам в это время продолжал мучительно размышлять. Что же делать? Какое принять решение? Перемещаемся сейчас или, можно, еще подождать? Тогда сколько ждать? Год? Два? Десять? С чего бы это вдруг именно ему предоставили последнее слово в таком трудном выборе? Раньше всю информацию и возникшие вопросы он передавал Вячеславу, как и было условлено. Обратно приходили готовый ответ и руководство к действию. Все просто и понятно. А теперь что? Переселение на другую планету, находящуюся на орбите на две минуты назад в прошлое, Было крайне опасным и непредсказуемым мероприятием, требовавшим повышенных мер секретности. Самым важным теперь стало сохранить это в тайне от инопланетных друзей. При каждом переносе на запасную землю терялась часть населения. Перемещенным казалось, что ничего в окружающей обстановке не изменилось, а близкий им человек просто вышел из дома и не вернулся. Предсказать, кто исчезнет, а кто останется, не представлялось возможным. Никаких критериев отбора ученые так и не смогли выявить. Что происходило с исчезнувшими людьми, тоже было непонятно. То ли они так и не перенеслись и оставались на умирающей планете, то ли распылялись на атомы. Версий была масса, а вот реальных фактов — ноль. Мало того, что альтернативная земля осталась, судя по данным из древних документов, только одна, так еще и инопланетные друзья, черт бы их побрал, везде суют свой, если так можно выразиться, свой нос. Поэтому, когда инопланетникам нужно было послать срочное сообщение правительству, в комплекс приходил обычный человек, называл охраннику кот, и передавал небольшой коричневый конверт с флешкой. Вот так просто. Сам курьер после произнесения кода на мгновение закрывал глаза, а, очнувшись от транса, в котором он пребывал, пока нес код, естественно, ничего не помнил. На все вопросы о самих инопланетниках ученые получали весьма расплывчатые ответы. Было выяснено, что не Аланоры, Это некая энергетическая форма жизни без твердого в нашем понимании тела и невидимая человеческим глазом, существующая в пространстве с другим количеством измерений. Вроде бы, и время у них течет по-другому. Наш мир для них слишком медленный. Когда инопланетники объявили о своем присутствии, возник ряд закономерных вопросов. Как долго они уже наблюдают за землянами? Вмешивались ли раньше в политику, науку и прочее? Что хотят от людей? И это еще далеко не все. Мир полон экстремистов и борцов за правое дело, которые могли посеять панику среди населения, узнав правнеземное вмешательство, и начать манипулировать властями в корыстных целях а там и до глобальных вооруженных конфликтов недалеко. И без этого проблем хватает, так что населению лучше и дальше находиться в неведении. Что же делать? Переносимся на новую планету или нет? Есть ли еще время, чтобы исправить ошибки на этой земле или нет? Сможет ли человечество существовать без инопланетных подсказок в науке? медицине и технике, судя по данным, шансы на улучшение экологической обстановки крайне малы, раз уж вообще речь зашла о переселении, или причина в чем-то другом, или в ком-то. Рихтер прекрасно понимал, что желающим выступить нужно не столько решить вопрос с переселением, сколько высказать свое несогласие с теми или иными моментами международного сотрудничества. Пусть потешатся, все равно от всей этой трескотни толку мало. Рихтер уже и не надеялся услышать хоть что-нибудь полезное в этих речах. Все одно и то же. Так что же делать с этим переселением? Почему такой важный вопрос доверили решать именно ему? Непонятно. Похоже, что-то неладное происходит наверху. Разрешение вопроса переложили на его плечи. Или он чего-то не знает? На экране планшетника замигало сообщение, в котором Рихтера просили ненадолго выйти из аудитории для получения срочной депеши. «Вот оно!» — мелькнуло у председателя в уме, пока он шел к выходу. Сейчас все и разъяснится. За дверью в просторном холле у окна обнаружился щуплый подросток. В кепке козырьком назад, сутулы их какой-то робки. Подавая конверт Рихтеру, он так взглянул на него, будто знал, о чем сообщение и какие последствия оно влечет за собой. Председатель принял послание, подросток кивнул, и в следующее мгновение растворился в неизвестном направлении. Пока Рихтер разглядывал небольшой плотный конверт, прощупывал содержимое, до него медленно доходило, что парень даже не поздоровался и не представился. На конверте не было никаких надписей, что внутри на ощупь непонятно. Рихтер торопливо оторвал клапан, достал тонкий хрустящий лист. Быстро пробежал глазами по строчкам и выронил бумаги. Вот это новость! Председатель схватился за сердце и прислонился к стене, так и не заметив, что письмо не долетело до пола. За несколько секунд конверты тонкий лист, исписанный мелким почерком, растаяли в воздухе, как только он выпустил их из пальцев. Свидетельством того, что письмо вообще существовало, стала небольшая кучка пепла, которую тут же развеял сквозняк. Все, доигрались. Одна из установок для перемещения людей и коррекции событий, находящаяся в Египте, повреждена взрывами. Запасная планета вне зоны доступа, потеряна навсегда. Теперь человечеству придется выпутываться из создавшейся ситуации самостоятельно. А, впрочем, самостоятельно ли, теперь, когда на планете находятся пришельцы? Вот и разгадка, почему именно ему, Рихтеру, предоставили последнее слово в решении о перемещении. Ему просто нужно было потянуть время, чтобы ученые проверили данные. В письме все это подробно излагалось. Ох, не обошлось здесь без вмешательства инопланетных друзей. Вертер знал, что древние пирамиды располагались по всей планете, создавая единую сеть, охватывая близлежащее пространство и время. Одним из предназначений этой сети, как следовало из древних документов, было переселение человечества, на запасные планеты, находящиеся на две минуты в прошлом. И там неразумные люди могли продолжить свое существование и развитие. Древние так искусно замаскировали свое творение, что долгие тысячелетия пирамиды были скрыты от глаз людей. Полный текст документов и карту сети пирамид видели только лишь избранные, передававшие это знание, из поколения в поколение. И, похоже, в касту избранных сумел проникнуть предатель. А раз так, то шансов на спасение у человечества не осталось. Председатель достал ингалятор, прыснул в рот. Морщусь подождал, пока подействуют лекарство и сердце успокоит свой бег. Несколько раз глубоко вздохнул и решительно вошел в зал заседания. Пора было сообщить плохие новости собравшимся.